— Эх, мне бы сюда инструмент подручный, как там Рязань говорил, с саперной лопаткой на тролля. Мне бы сейчас такую лопатку. Я бы тогда этого урода и не трогал, и я бы его просто на месте закопал. — Да, разочарованно так тянет колдун. — Я думал, наш поединок доставит мне больше удовольствия. — Дядя! Выдавливаю. а «Пошел бы ты!» Левый глаз у меня совсем ничего не видит. Заплыл. Или его уже вовсе нет. Правый еще есть, но видит плохо, потому что сверху что-то красное капает. «Последние желания будут?» Я попытался в этого гада плюнуть. «Какое там?» «Во-первых, вместо слюны». У меня кровь в перемешку с зубами. во-вторых, я и до собственного живота не доплюнул. Просто вытекло чего-то изо рта и на подбородке повисло. Вот думаю, теперь еще гимнастерку закапает. Противно. Значит, нет? Что ж, тут колдун на полуслове осекся и замер. А я чувствую... Мне на лицо россыпь мелких капелек брызнула. Вот те раз, думаю, неужели он до ответного плевка снизошел? Протер кое-как уцелевший глаз. Гляжу. А у колдуна на груди новое украшение объявилось. Аккуратный такой ряд дырок поперек его синего халата. Очень знакомые на вид дырки. Ну, точь в точь, как выходные отверстия от пули. А вот и автомат загрохотал. На этот раз я его расслышал. Второй очереди у колдуна полчерепа снесло. И только после этого он, наконец, свалился. Я было улыбнуться, собрался, а потом сообразил. У меня сейчас вместо рожи наверняка такое крем-брюлее, что добавь туда улыбочку, кого угодно заикать сделаешь. А еще подумал. — Вот теперь можно и поспать. Дара Шмайсер в сторону отшвырнула, бросилась ко мне, присела. — Сергей, ты, Ваше Величество, просто необычайно вовремя появилась. Это у тебя, наверное, еще один фамильный талант прорезался. — Сергей, — всхлипывает она, — я не могла прийти раньше никак. И тебе сказать не могла, если бы он, если бы он почуял в твоих мыслях хотя бы тень. Голос у нее дрожит так, что и ежу понятно. Еще чуть-чуть, и пойдет в три ручья рыдать. Мне почти стыдно стало. Лежу, понимаешь, раненым героем. Девчонку до слез довел. Да ладно, чего уж там. Главное, дело сделали. Даже привстать попытался. И даже почти получилось. — Сергей, прости меня. — За что? — бормочу. — Ну, ты же все правильно сделала. Хороший план придумала и грамотно его реализовала. Но нас бы за такую операцию к ордену родному званию. Это как минимум. Так что выше нос, королева. А то я тут... — Ею, понимаешь, горжусь, а она — в слезы. Вроде получилось убедительно сказать. Я бы еще чего добавил, но вот только наличие сломанных ребер длительным монологом не способствует. Так что нечего надо мной стоять, поищи лучше в здешних закромах живой воды или еще чего-нибудь магически оздоровительного. Но не верю, чтобы такой великий маг, как наш покойный, ну, хотя бы одного стаканчика живой воды, про запас не держал. На самый худой конец, думаю, шнапсику бы какого глотнуть, потому как в противном случае я сейчас под этой стеночкой усну. И что еще плохо, в пределах видимости ничего пригодного на роль костыля не наблюдается. В дальнем углу зала, правда, посох стоит. Само собой, вычурно-резной. В наверший камень с кулак размером роза-малиновым переливается. Но хвататься мне за него как-то не очень хочется. Знаем эти магические посохи. Чуть нажал не на ту фигулину и прощай, Маруся дорогая. Придется на плечо боевой подруги. А вот додумать эту мысль я не успел. Дара наклонилась и — раз! — подняла меня, словно младенца. Полутора минут роду Аж голова закружилась. Эй, ты чего? Грыжу заработать хочешь? Положь, где взяла? Само собой, слушать меня она не стала. Так и пошла. Только в середине зала наклонилась автомат подхватить. Ситуация глупее не придумаешь. Хрупкая девчушка парня на руках волочет. А что делать? Не драться же с ней. Да и драться я сейчас могу разве что с хомячком. Надаро меня одним мизинцем переборет, не особо напрягаясь потом. Я все никак не мог придумать, куда руки деть. На пусть сложить неловко как-то. Оставить притями болтаться тоже. Можно еще, конечно, Дару обнять, но это уже полный сюр будет. Думал, думал. Пока Дара на выходе из залы, меня косяк слегка не приложила. Макушкой. Чуть-чуть. Но мне хватило. Очнулся уже на кровати. Надо полагать личной товарища покойного колдуна. Не думаю, чтобы в замке этом еще у кого-нибудь такие роскошные условия для спанья имелись. Уютная такая комнатка, вся мягкой красной тканью обита. Не мебели в ней, столик с зеркалом и кровать. Наверное, думаю, это не спальня, а целая опочивальня. Спать-то где угодно можно, хоть в воронке на шинели. А вот опочивать... — Исключительно в подобных, как старший лейтенант Светлов говорит, интерьерах. Привстал на локти, огляделся. — Ну да, белье постельное. Я, само собой, кровища изморал совершенно безбожно. И ботинки, сто лет нечищенные, тоже особой чистоты не привнесли. — Ну, положим, белье-то леший с ним, не мне его стирать, а стировать. Но вот где я здесь, в самом, что ни на есть вражеском тылу, гимнастерку новую добуду. А то ведь на мою нынешнюю просто смотреть страшно, особенно левым заплывшим глазом. Переполз поближе к изголовью и только начал высматривать, чего бы такое мягкое на перевязочные материалы израсходовать. Трам-бам! Дверь распахивается, в дверь дара влетает. Хорошо успел я за виски схватиться, а то бы точно голова на кусочки рассыпалась. Ох, ваше величество! Это жена, да? Всего одна королева, а шум и грохоту на целый эскадрон. Не одна! — радостно выпаливает она. — Теперь мы не одни, Сергей. — Вижу... То, что товарищ этот маг, причем маг не из последних, было с первого взгляда ясно. Даже такому олуху по магической части, каковым старший сержант Малахов себя числит. Чем-то он мне давешнего знакомца арениуса напомнил. Нацепить на него вместо балахона ночную рубашку типа рубище, да помариновать в хорошем В смысле, темном, сыром и с дрянной жратвой. За стенки годиков пять. Думаю, как раз нечто вроде и получится. Рад приветствовать второго моего спасителя. Церемонно так произносит наша находка. — Как поведало мне ее величество, имя вам Малахов? — Имя мне Сергей. Малахов — это фамилия а старший сержант, — добавляю, — подумав, — звание. Маг растерянно глянул на Дару. — Меня же именовали Вальвик почти два века назад, прежде чем черный колдун Гроздок одолел меня в магическом поединке и заточил в узилище Я... — Скажите, главное, — перебивает его дарсалана — Скажите об амулете силы. — Да, я как раз и хотел. Дело в том, что хоть стены темницы обладали сильнейшей подавляющей аурой, я все же сумел. — Вальвик! — Да, да, простите, королева. Мне удалось узнать, что тьма готовит вторжение. Одно должно начаться очень скоро, буквально в ближайшие дни. — Стоп! — говорю а как же главный контрольный признак светлых магов от лифу темных сил о, -о, -о восклицает маг в этом ты заключен один из главных сюрпризов тьмы. долгие годы темный владыка умело таясь от ока своих врагов наполнял амулет силы и сейчас мощь этого артефакта столь велика, что армия вдвое больше его нынешней не будет испытывать нужды целый месяц а то и два весело маг нахмурился озабоченно так глянул правильно в общем то на самом деле веселого в его словах мало вернее вовсе нет позвольте садиться рядом на кровать я Конечно, давно не имел возможности практиковать. Покрутил у меня перед лицом ладонью, и... Голова прошла. Да что там голова? Зубы на месте. Вот это да! Лежите, лежите. Поспешно говорит Вальвик. Я еще не закончил, далеко не закончил ваши ребра. К лешему ребра! Ноги подлатайте, чтобы идти мог, и ход отсюда. Нам же, говорю, выходит сейчас в тройне, нужно поскорее до своих добраться.